Глава 20. За кулисами. Часть вторая. Когда Хамэйдж закрывала сейф, я обратила внимание на последний предмет внутри. Это был какой-то энергомагический пистолет, но подобных ему я никогда не видела. Даже рукоять у него была такая, что не поместилась бы ни в чей рот. Мною овладело любопытство, и я спросила Хаммейдж о нем. «Это долгая история», — сказала она мне. Однажды ночью мы с Джоу Гблу шатались вокруг фетлока, пытаясь найти стойло, о котором до нас дошли слухи. Вдруг прогремел страшный взрыв, осветивший верхушки облаков. Сначала мы думали, что это гром, но потом всякий хлам дождем начал падать с неба. Куски самой странной небесной машины, которую когда-либо видели. Мы укрылись в сгоревшем пассажирском фургоне. Когда все закончилось, я увидела эту вещь среди щебня. Хамыч усмехнулась. Хорошо, возможно, не такая уж и долгая история. А что это такое? Самая ужасная магическая пушка, которую эквестрийская пустошь когда-либо видела, настолько мне известно. Один ее выстрел превращает в пар что угодно. Не так, как виденные тобой ранее энергомагические пушки, которые делают это раз в сто лет. Это же пушка, абсолютно каждый выстрел. Голос Хамыш звучал, будто она боится ее. Я считаю, ты могла бы убить даже дракона одним выстрелом из нее. После этих слов я сама начала ее бояться. «Откуда она взялась?» — подумала я вслух. Идея, что наверху были пони, может быть, пегасы, с такими пушками, пробирала меня морозом от хвоста до кончиков копыт. Джок Блу решила, что это какой-то пегасовский экспериментальный летающий танк, взорвавшийся в ходе эксперимента. «Мне?» — хамыч сглотнула. «Я знаю, что это глупость, но мне кажется...» что это упало с гораздо большей высоты, чем облака. Больше высоты? Я представила странную картину, как с луны на эквестрию валятся предметы из сундучка с игрушками на этмерму. Хаммейдж выглядел немного смущенным. Ты будешь смеяться. Я пообещала, что не буду, и решила, что не рассмеюсь, независимо, насколько будет это сложно. Красивая сексуальная серая единорожка воспользовалась мгновением, чтобы собраться с мыслями. Затем начала осторожно. Однажды я встретила зебру. Это было вовсе не то, что я ожидал от нее услышать. Мои уши взлетели вверх, я наклонилась вперед. Они имеют другое отношение к небу, не такое, как у нас. Очевидно, потому что у них нет пегасов. Но это больше. До апокалипсиса мы пони всегда смотрели в небо с чувством радости и безопасности. Мы видели солнце, движимое Селестии в течение дня. и Луну, движимую Луной, и приглядывающей за нами в течение ночи. Принцесса Селестия и Луна были нашими доброжелательными правителями. И хотя большинство пони не встречало их лично, Солнце и Луна были символами их присутствия везде и для всех в Эквестрии. Я чувствовала, как мое тело склоняется ближе, желая уловить каждое слово. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь говорил о Селестии и Луне таким образом. Когда они погибли в Апокалипсис и Пегасы закрыли небо, Отбирая солнце и луну у нас, мы превратили их в божеств, чтобы они были всегда с нами. Даже пони в ловушке стоил под землей, кажется, поступили так же. Это что-то вроде параллельной эволюции. То, что она говорила, было почти кощунственно, но я задавила в зародыше свое желание одернуть ее и наклонилась еще ближе, чтобы лучше слышать. У Хамыч была своя точка зрения, которую я вряд ли выслушал бы от кого-то еще. Она заставила меня задуматься, задаться вопросами. Например, объясняло ли это, почему Каламити не верил в богинь? Атеизм — это черта пегасов? В отличие от нас, они никогда не лишались объятий солнца и луны. «Зебры испытывают раболепный страх перед небом», — сказала Хамыч. «Такое заявление я бы скорее ожидала прочесть на пропагандистском плакате, а не услышать от пони, которая узнала это от зебры. Но Хамыч не был тунов, готовых лгать ради красного словца». Зебры смотрят на небо и видят звезды, которые светят на нас из бесконечной темной пустоты. И звезды, которые они знают, не так уж доброжелательны. Я наклонилась еще сильнее, опрокинулась и упала на нас. Хамейч остановилась, прикрыв свое хихиканье копытцем. Когда я поднялась вся красная от смущения, она продолжила. Зебры верят, что у звезд имеется разум. Звезды горят холодным, злобным огнем. Они не согревают ночью. Они хотят принести вред, зло в наш мир, и иногда они действуют, но не напрямую, а подталкивая нас вредить и губить самих себя. Я открыла рот, чтобы выразить предположение, что зебра немного сумасшедший, но слова застыли на моих губах. Да, это звучит безумно, но разве наши легенды не говорят примерно то же самое? Я вспомнила историю о кобылице на луне, реальную версию, а не ту ерундовую жеребец на луне. Звезды помогут ей в победе. В частности, они говорят о четырех злонамеренных звездах с сердцами полными хаотичной жестокости, которые тоскуют по вкусу нашей боли и разрушений, вызванными нами же самими. Каммэйш помолчала и добавила сроничной гримасой. Если в этих россказнях есть хоть доля правды, думаю, мы предоставили им шикарный банкет. Четыре звезды помогают разрушить Эквестрию, Почему же это звучит так знакомо? Хамей махнула копытом, словно отгоняя жутких призраков прошлого. В любом случае, как я уже сказала, это глупость. Джо блу, возможно, была права. Какой-то пегасовский эксперимент, взорвавшийся у них в копытах. Осторожно. При моральной поддержке подруги я навела рок на черный опал. Если я собиралась отдать его наблюдателю, я хотела бы сначала знать, что же отдаю. С большой неохотой я коснулась опала своей магии и дала ему взять хамейчу и библиотеку и унести от меня. Я чувствовала себя странно, неправильно. Мы шли по широкому, затененному и искусно украшенному коридору к ярко освещенной комнате, половину которой скрывала от взора декоративная занавеска. Передо мной шли четыре пони, ведомые пятой, кобылицы министерств. первый пони которую я узнала была пинки пай вместо того чтобы спокойно идти по коридору она подпрыгивала словно фанатка спешащая на выступление своего кумира она выглядела слегка моложе чем когда я видела ее в прошлый раз ее грива, впрочем все равно напоминала леденец тросточку я глубоко смутилась увидев что ведущей пони была та прекрасная белая леди единорожица о которой я фантазировала и пони в которой я находилась не схватила глаз с «Слепящая течка Селестии! Существо, в котором я была, не было пони! Он, а это был совершенно точно и невыносимо он, был ростом с жеребца. На концах своих ног я ощущала штуки, которые были не копытами, и сложены за спиной крылья, и хвост!» «Спайк! — робко спросила Флаттершай, обращаясь ко мне. — Тебе не больно?» Я вдруг заметила, что нечто тесное и металлическое сдавливало мою голову. Реколлектор, предположил я. Судя по всему, он не был рассчитан на... На то, чем я была. Я открыла свой рот, тоже неприятно чужой, и ответила. — Не, я вообще почти не чувствую ничего. Кроме того, Рерити хотела записать память об этом. Она могла бы и сама надеть его. Пробормотался себя под нос Твайлайт Спаркл, шедшие передо мной. Мои глаза снова уставились на белую единорожку с безупречной фиолетовой гривой. Та едва ли это расслышала, беседуя с пони, которую, как я уже знала, звали Эпл Джек. Рыжая пони с кьюти Маркой в виде трех яблок выглядела моложе и не такой утомленной, как на последней вечеринке Пинки Пай. Надеюсь, здесь нет ничего общего с той штукой, о которой мы не говорим. нервно и предостерегающе произнесла Эпл Джек. О, нет, дорогая! «Я давным-давно забросила тот проект», — с лоском в голосе ответила Рэрити. а рыжая пони вздохнула с заметным облегчением, — «но тогда хорошо». Мы ступали по затейливому ковру, в который были вплетены самоцветы. Существо, в котором я находилась, шагнуло на него, и по мне прокатилась волна холода. Твайлайт Спаркл остановилась прямо передо мной и принялась разглядывать ковер, пока Эпплджек и Рарити разговаривали. Наконец хозяйка прервала беседу и сжима, натряхнув гривой, обратилась к подругам. Это всего лишь первый экземпляр, но я думаю, что вы все будете впечатлены. Всегда рады посмотреть на твои проекты, Рарити, — ободряюще сказала Твайлайт Спаркл. Та улыбнулась с деловитой благодарностью. И это всего лишь облегченный костюм, не полностью силовая броня. Она повернулась к Эпплджек и скромно улыбнулась. И я хотела бы пояснить. что не пытаясь наступать здесь тебе на копыта. Эта броня не такая прочная, как твоя броня стальных рейнджеров и не обеспечивает такой же защиты. — Ну и на кой тогда оно нужно? — прервала ее Джек. Не вижу смысла создавать броню, которая недостаточно защищает. Группа достигла конца коридора. С одной стороны комнаты находилось зеркало, другая же была заставлена швейными машинками, рулонами ткани и манекенами. Стены были покрыты выкройками и чертежами. По сигналу Рарити... Все остановились и обратили взор на перегородку, кроме чужеродного хозяина тела, который не сводил глаз с единорожки. Ну, конечно же, потому что в экипировке важно не только то, насколько хорошо она задерживает пули. Эпплджек, очевидно, готова была выразить свое полное несогласие, но прикусила язык. «Окей, Рейнбоу Дэш», — позвала Рерити. «Они готовы тебя лицезреть». Из-за занавески вышла тень ночного кошмара. Голубого цвета пегаска, облаченная в черный, насекомоподобный панцирь, скрывавший все, кроме передней части морды и нижней стороны крыльев. Ее хвост был скрыт кожухом, напоминавшим хвост скорпиона, с ужасающе острым жалом. Черный бронекостюм выглядел глянцевым и зловещим. Все это довершали желтые, оранжевые защитные фасетчатые очки, напоминающие жучиные глаза. По бокам костюма были расположены антоновидные выступы. Кристаллы на концах этих энергомагических орудий блестели всеми цветами радуги. Реакция остальных пони последовала незамедлительно. И! Ё-моё! Выглядит демонически. У-у-у, Дэши, ты жидковато выглядишь. Существо, в котором я находилась, повернулось, провожая взглядом Эрерити, внезапно сорвавшуюся с места. Флотерша, вернись, это всего лишь Rainbow Dash. Я мы. Повернулась обратно как раз в тот момент, когда Рейн Баудеш подняла бронированным копытом очки на лоб. Ее глаза сузились, на мордочке выступила самодовольная ухмылка, и она пригнулась, принимая угрожающую боевую стойку напротив зеркала. Она грозно прорычала, выглядя в этой броне совершенно зловеще. О, да! Вот это круть! Реальность вновь заявила о себе, оставив при мне странные чувства. Было очень приятно вновь оказаться в своем теле на своих собственных копытах. Я не хотела бы еще раз когда-нибудь стать такой штукой снова. Стилхус подошел ко мне, когда я рысцой бежала по монорельсовой станции башни Танпони. «Ты собралась на встречу со своим другом Спрайтботом, так?» Я кивнула, глядя на бронированного воина. Наблюдатель! произнес он, удивив меня. Ты знаешь наблюдателя? выпалила я. Затем мысленно треснулся по голове. Я должна была вспомнить, что уже давно пора задать Силхувзу пару другую вопросов. — Я знаю о наблюдателе, уточнил Силхувз. — прожив так долго, невозможно не знать о существовании друг друга. — Мне потребовалось пара мгновений, чтобы осознать сказанное, но затем я кивнула. — Итак, наблюдатель действительно живенеханик с незапамятных времен. Но кто такой наблюдатель и чем он или она или оно занимается? — Кто такой? Этого я не могу сказать. Стилхуфс приподнял переднюю ногу, уставившись на нее. — Наблюдатель позволяет пони знать о себе меньше, чем я позволяю им знать обо мне. И не без хорошей на то причины. Он опустил копыта. А касательно того, чем он занимается, у наблюдатель есть привычка находить пони с... Я, не осознавая этого, стояла, уставившись на него, в ожидании, пока он не взглянул в ответ. Наблюдатель находит пони, которые лучше других, и наставляет их на путь поиска себе подобных, чтобы создать команду друзей. Я поняла, что немного на взводе. Мне не понравилось смотреть на свои приключения с такой стороны. А что потом? Ну, чаще всего они исчезают. Или отбрасывают копыта. Это звучало неутешительно. Стил Хувс остался на станции, а я побежала в одиночестве по линии Селестий. Но пробежала я не так уж и много. Монорельс изогнулся вокруг разрушенного здания, башня Тенпони осталась позади. И здесь находился наблюдатель. беззвучно парящий спрайтбот. Он ждал. — Он и меня, — сказала я просто. — Спасибо, Литл Пип. Я знал, что могу доверять тебе. Итак, у этого спрайт-бота есть отсек для дополнительных батарей. Если ты просто... — Нет. Спрайт-бот мгновение висел над землей в молчании. — А? Голос наблюдателя звучал растерянно. — Доверие? Штука двусторонняя, так ведь? — спросила я с вызовом. — А, ну да. — Я передал твое сообщение, как ты и просила. До того, как ты получила черный опал. Я кивнула. Все было честно, но я не за этим сюда пришла. Еще не время. Я почувствовала, как во мне проснулась ожесточенная решимость. — Тем не менее, нет. — Нет? Ты его получила, но не собираешься мне его отдавать? — О, я собираюсь отдать его тебе, — сказала я с нажимом. — Лично! Наблюдатель снова замолчал. На этот раз я не стал дожидаться ответа. Ты так много говоришь о добродетелях и дружбе. Ну так друзья не сбегают, когда речь заходит о личном. У тебя не будет друзей, если ты так и будешь прятаться за роботами и никогда не дашь увидеть себя ни одному пони. Я фыркнула. Черт, даже у за дела обстоят лучше, чем у тебя. Так ты хочешь опал? Я хочу встретиться с тобой. Зачем? потому что я хочу понять, являешься ли ты мне другом, или ты просто еще один умник, играющий со мной в кошки-мышки. Наблюдатель замолчал на весьма продолжительное время. Я задалась вопросом, насколько незнакомец за металлической ширмой жаждет получить свой черный опал с интересным, но, казалось, незначительным воспоминанием. И когда я уже почти решила, что наблюдатель предложит мне просто пойти и спрыгнуть с монорельса, глухой механический голос произнес. «Хорошо». Я моргнула. Это был ответ, на который я рассчитывала, но... Ты провалил, Литл Пип. Я услышала пиканье со своей передней ноги. Я загрузил свое местоположение в твой пипбак. До скорой встречи. Затем затрещали помехи и спрайт-бот улетел под аккомпанемент барабанного соло. Я подняла ногу, чтобы взглянуть на пипбак. На моей карте Эквестрии появилась новая отметка. Далеко. Очень далеко от Мейнхэттена. Посередине нигде. Чтобы добраться туда, потребуются недели путешествия на копытах. Но если наблюдатель решил, что этим он отобьет у меня охоту или хотя бы задержит, то он ошибался. Я провела в башне Тенпони с Хамеш еще одну ночь, после которой, к сожалению, настало время уходить. Наша первая остановка был Фетлок. Каламити провел несколько часов под небесным бандитом, устанавливая потоковый регулятор и проверяя, все ли в порядке. Когда он закончил, уже начинало стремительно темнеть. Отличные новости, народ!» — сказал он, выползая весь промасленный. «У нас теперь свое транспортное средство!» Вельветри, Медии, Стилхофс и я зашлись громоподобными аплодисментами. Этот красавец запитывается от массива с парк батарей, а последние пара веков его не пощадило». Так что батарею надо будет менять довольно часто, чтобы он на ходу был. — Так, постой, — с тревогой в голосе сказала Вильвет. То есть ты имеешь в виду, что способность этой летающей западни оставаться на лету может вдруг иссякнуть в любой момент? Каламити посмотрел на нее почти сочувствующе. — Не, сперва он начнет снижаться, станет труднее рулить. В общем, будет целая куча признаков. — К тому же, — уверил я Вельвет Ремеди, — если это случится, Уверена, мой телекинез будет достаточно силен для поддержания полета, чтобы дать нам всем время безопасно приземлиться. Я не смогла бы продержать такой вес долгое время, по крайней мере, чтобы куда-нибудь при этом путешествовать. Но я была вполне уверена, что смогу продержать нас на лету несколько минут, даже если сдохнут батареи и Каламити уснет. Все остальные начали забираться в небесного бандита. Вельветри Меди уже сейчас начала в нем прибираться и размышлять над его декором. Никто из парней не проявлял видимого желания в этом поучаствовать. Я достала ложку и банку сладкого картофеля и открыла ее. Я снова проголодалась и была намерена перекусить, пока буду планировать наши следующие шаги. Двигаясь на небесном бандите, мы сможем оказаться на пороге у наблюдателя меньше, чем через два дня. little Литл Пип», — окликнул меня Каламити, — «ты так и будешь там под дождем торчать». Я прервалась. С ложкой завиши полпути к рту. Что? Какой еще? Бум! Гром грянул прямо над головой, Вода полилась так, будто кто-то открыл Прямо надо мной гигантский кран. Я промокла мгновенно, А мои волосы упали на мордочку. Вода наполняла банку, Вымывая куски сладкой картошки на землю. Оставьте Пегасу прогнозы погоды. Отбросив банку, Теперь уже полную в основном воды, Я галопом ринулся под защиту пассажирского фургона. Каламити и Вильветри Меди укрылись за стелховзом, пока я старательно отряхивалась, разбрызгивая воду во все стороны. Раздался прекрасный, пронзительный птичий крик, и из дождя через разбитое окно к нам внутрь впорхнул Жарфеникс. Приземлился он на сиденье перед Вильветри Меди, чьи глаза тотчас же округлились. Она восторженно взвизгнула. Ты назвала ее Пайерлайт, спросил Хувс, озвучиваемый собственные мысли, когда вельвет Ремеди накормила птицу, перед тем как закутать ее в свое одеяло. Мы путешествовали по воздуху целый день, как только закончился ливень. Жар Феникс остался с нами, а точнее с вельвет. Свет погребального костра. Лично я нашла имечко слегка ужасным. Это заставило меня задуматься о своей подруге. Мы по очереди спали и наблюдали за обстановкой, передавая по кругу мой бинокль. В нас пока никто не стрелял. На сегодняшний день у нас появилась отличная идея касательно места, куда мы направляемся. Сложно было не заметить гигантскую гору, возвышавшуюся над Экестрией, словно те подобные башни. После того, как Стил Хувс уверился, что и Меди крепко заснула, он подошел ко мне и прошептал на ухо. — Тебе следует убедить ее проводить поменьше времени в этом шаре памяти. Я взглянул на Вельвет. За последние 16 часов она пропадала в воспоминаниях Флотершай дважды. Похоже на то, что у нее имелась своя зависимость. — Это нехорошие воспоминания, — пробурчал Стил Хуфс, удивив меня. Я посмотрел на него, задавшись вопросом, как не единорог мог знать, что это были за воспоминания. Будто прочтя мои мысли, он смущенно ответил. — Я спросил ее. — Оу. Я захотела сделать Фейс Хуф. А что не так с этими воспоминаниями? Флаттершай была не такая, как все. Рейн хотела выиграть войну. Эпплджек просто хотела защитить других пони. Особенно после смерти Биг Макинтоши. Туайлайт Спарка хотела порадовать принцесс, особенно Селестью. Но Флаттершай просто хотела, чтобы война закончилась. То воспоминание, момент, когда она нацелила все свое министерство, Найти способ остановить конфликт. И она сделала это. И я почувствовала дрожь. В мире, где каждый находится не в своем уме, было вершиной безумия верить, что можно создать оружие настолько разрушительное, настолько ужасное, что никто никогда не посмеет его применить. О, нет! Я посмотрел на спящую вельвет ремеди. Тот же толчок, что заставил меня отказаться от шара памяти из башни Подковы, Вернулся многократно усиленный. Она любила Флаттершай. Она даже сделала эту милую застенчивую желтую пегаску своим идеалом. Ей ни за что нельзя было узнать об этом. — Погоди, — медленно сказал я. — Ты сказал никто? Его странный выбор слов напомнил мне о моей первой беседе с наблюдателем. Ответ Стилхувза был ужасающим. — Возможно, только одна вещь могла быть еще более безумной, чем вера в то... Что такое оружие может принести мир? Это создать такое оружие, а потом дать его обеим сторонам. Стил Хувс отвернул от меня свою забрало. Это воспоминание — начало конца. В конечном счете, Флаттершай погубила нас всех! Мы кружили над горой, поднимаясь все выше. Была ночь, и Каламити продвигался вверх медленно. руководимые моими наставлениями согласно карте Пибака. — Текс, — бросил он через плечо, — вот в ей боялся. Походу, твой дружок-наблюдатель живет дофига высоко на самой верхушке, которая, небось, выше облаков. С нами все будет путем, но... Ну, над облаками летать не шибко безопасно, по крайней мере там, где имеется цивилизация. Все проснулись, включая Паэрлайт. Я не имела ни малейшего понятия, чего ожидать, когда пробьемся через облачную завесу. Но я здорово сомневалась, что нас ждет радостная приветственная вечеринка с улыбками и кексиками. Каламити захлопал крыльями, неся нас вверх в облачную завесу. Это было похоже на погружение в слегка влажный туман. Все, что я могла разглядеть от темно-рыжего пегаса, тянущего нас в небеса, это его рыжеватый хвост. Спустя мгновение небесный бандит прорвался через облачную завесу, И ночное небо раскинулось вокруг бесконечностью, наполненной злыми звездами. Прекрасная полная луна зависла в небе позади вершины горы, силуэт которой был подобен вертикальному разрыву в ткани вселенной. Вильвет ремедии издала наполненное благоговением О! -о, -о, -о Перлайджа красиво вскрикнула. «Челюсти головокружения головокружение прочно сомкнулись на мне. Ноги мои ослабли, колени подкосились, и рациональная паника нашептывала, что меня каким-то образом засосет в одно из окон фургона, и я буду падать до бесконечности. Я вцепилась в перила пассажирского фургона, смотря вниз на облака. Теперь мне стало получше, и я смогла насладиться их красотой. Облака были покрыты серебром лунных лучей, которые светились нежным, умиротворяющим светом. Мои глаза, оно было под буквой «Э», заметили блеск металла на одной из скал. Я попросила Каламити потянуть нас поближе. Я ожидал увидеть наблюдателя или, по крайней мере, еще одного спрайт-бота, но вместо них там лежал аудиопроигрыватель. Я пролевитировал его на борт небесного бандита. «Уж лучше бы это было не от наблюдателя», — произнесла я, начиная злиться. «Че-то мне так не кажется», — раздался голос Каламити с носа фургона. Я отбросила проигрыватель, выглядывая в попытке засечь то, что он увидел, и врубила лум. И как раз вовремя. Согласно пипбаку, я нашла пещеру дракона. Быть может, твой друг послал нас сюда на съедение? – высказал свою мысль вслух вельветремеди, уставившись на огромную чернеющую щель. Небесный бандит остался припаркован на утесе позади. Стилхуф помогал Коламите отстегнуть упряжь. Данным на пипбаке две сотни лет успокоила ее сама нервничая. Так что эта пещера была пещерой дракона две сотни лет назад. Сейчас тут может жить кто угодно. Ну, по крайней мере, кто-то с крыльями. Наконец, высвободившийся из упряжки Каламити Рысой догнал нас. Что, планируете подождать снаружи, пока не взойдет солнце? На случай, если мы и правда собирались так поступить, он добавил, я б не советовал. и Меди покачала головой. Конечно же нет. Литл Пип, ты идешь первая. Ну, спасибо, блин, при огромное». Я зыркнул на нее. Все-таки, наблюдатель, это твой друг. Это еще предстояло выяснить. Я шагнула вперед. Из глубины пещеры прозвучал глухой удар. В темноте что-то двигалось, приближаясь. Что-то крупное. — Большие медведицы ведь не отращивают крылья, так ведь? — нервно спросила Вельвет Ремеди, вызывая у меня желание заехать ей посильнее. Я и так была напугана, дальше некуда. Из пещеры высунулась голова дракона, огромного, гигантского, взрослого дракона, который с легкостью мог бы съесть двух пони за один укус, даже если одним из них был бы Стилхус, трех, если двое из них были я и хамэйдж «Привет, Литл Пип, я Спайк», — произнес дракон голосом, который был совсем не таким страшным и ракочечем, как я ожидала. И не беспокойся. Я не собираюсь вас есть. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Первопроходец. Время на путешествие к отдаленным локациям эквестрийской пустыши сокращено на 25%. Расход батареи небесного бандита снижен соответственно. Добавлена квестовая способность. Пони с утра. У вас есть опыт в искусстве предоставлять и получать физическое наслаждение. У вас повышена вероятность половых контактов с конкретными персонажами.